Глава седьмая. Тяжело дыша, они продолжали мерить друг друга гневным взглядом, и в эту минуту у веранды, лязгая железом, затормозил, вернувшийся с поля, большой грузовик. Со своего места Эдди не мог видеть, что происходило за окном, но, по встревоженному выражению лица Норы, понял, что приехал Тони. Наверное, он работал в поле с другими мужчинами и заметил такси. Если бы оно отъехало сразу, то, невозможно, не встревожился бы, но машина долго стояла у его дома, и это заставило его вернуться. Трое в комнате слушали, как он поднимался по ступенькам крыльца. Каждый оцепенел в той позе, в которой его застал шум подъехавшего грузовика. Дверь распахнулась. На Тоне были синие холчевые штаны и белая майка, оставлявший обнаженными руки и часть груди. У него были сильно развитые мускулы, выдубленные солнцем кожа. Увидев брата, Тони остановился как вкопанный. Его густые черные брови сошлись на переносице, и между ними пролегла глубокая складка. Все молчали. И только девочка бросилась к нему навстречу. — Берегись, дядя Тони, это он. Тони не сразу понял. Он поглаживал голову ребенка, выпросительно глядя на жену. Это был ласковый и доверчивый взгляд. Бесси спросила меня, этому ли господину она не должна отвечать на расспросы. Я ответила, что да, этому. Дверь на кухне отворилась, и показалась миссис Феличи. Она держала в руке сковороду, на которой шипело свиное сало. — Бесси, поди сюда. — Ну, мама, живо! Оказавшись втроем, они вначале не знали, как себя держать. Тони так сильно загорел, что его белки в полумраке комнаты сверкали ослепительной белизной и придавали странный блеск глазам. Не глядя Эдди в лицо, он объяснил. Ведь все время ждешь, что кто-нибудь придет вынюхивать. Ну, мы и сказали, малышки. Понятно. Скинув голову, Тони с искренним удивлением в полголоса проговорил. Вот уж не думал, что это будешь ты. Какая-то мысль терзала его. Он пристально посмотрел сперва на жену, потом на брата. Ты сам вспомнил. "Что я когда-то провёл здесь каникулы?" Тони этому явно не верил. И не мог солгать так, чтобы это осталось незамеченным. "Нет", признался он. Ты "Ездил к матери". "Да". Ну, Раперлячь спиной о стол, выпятив живот, не прерывая разговора, то не подошёл к ней и привычным жестом положил руку ей на плечо. Это мать сказала тебе, что я здесь. Когда она узнала, что ты уехал на грузовике. А как она узнала? От меня. Ты побывал так же в Айт-Клауде. Да. Ты понимаешь, что они помешались жена. Он жестом успокоил её, потом нежно обнял за плечи. Что же собственно тебе сказала мать? Она напомнила мне что когда ты вернулся отсюда, то был увлечен мыслью, как здесь можно замечательно заработать, имея грузовик. «И ты приехал», — проронил Тони, опустив голову. Ему, Тони, тоже необходимо было собраться с мыслями. Нора еще раз попыталась что-то сказать, но он остановил жену, слегка сжав ее плечи. Я не сомневался, что меня разыщут. Не сегодня, так завтра. Он говорил, как будто сам с собой. Без горечи, без возмущения. И Эдди казалось, что перед ним другой. Незнакомый ему Тони. Но я не думал, что это будешь ты. Он вновь поднял голову. вдохнул её, чтобы отбросить завиток волос, упавший ему на глаза. Это они послали тебя. Мне позвонил Сид. Точнее, он верил позвонить мне, чтобы я приехал к нему в Майами. Лучше то не нам переговорить спокойно вдвоём. Яди почувствовал протест в напряжённой позе Норы. Если кто не попросил её выйти, она, конечно, послушалась бы его, но брат отрицательно покачал головой. При ней можно говорить всё. Потом он взглядом указал на живот жены, и на лице его появилось выражение такого, э, никогда у него не видел. Ты знаешь нашу новость? Да. О ребёнке, которого ждала Нора, они больше не говорили. Что же тебе поручено? В этом вопросе прозвучала нотка презрения и горечи. Ей требовалась вся его выдержка. Чего бы то ни стоило, ему надо было держать себя в руках. Прежде всего ты должен знать, что произошло. Я им понадобился. Усмехнулся Тони. Нет. Дело хуже. Гораздо хуже. «Прошу тебя внимательно выслушать меня. Он будет врать», — сказала в полголоса Нора. Она сжала руку мужа, покоившуюся на ее плече, чтобы еще теснее слиться с ним. «Дай ему сказать». Твой Шурин ходил в полицию. Нора вновь возмутилась. Она вся дрожала. «Это неправда. Тунь опять сжал ее плечи. Как ты об этом узнал?» «У Сида есть свои люди в этой лавочке. Тебе это известно не хуже, чем мне». Питер Малакс повторил шефу все, что ты ему рассказал. Я с ним никогда не говорил. Все, что ему рассказала сестра. Тоня продолжал успокаивать Нору. В нем не чувствовалось никакого раздражения против жены. Эдди никогда не видел его таким спокойным, таким рассудительным. И что же? Он считает, что ты готов дать показания. Это правда? Тони снял руку с плеча Норы, чтобы зажечь сигарету. Он стоял теперь в двух шагах от Тедди, глядя ему в глаза. "А ты как думаешь?" спросил он. Прежде чем ответить, Эдди бросил выразительный взгляд в сторону беременной невестки, как бы для того, чтобы сделать понятнее свой ответ. Я не поверил. "На теперь я не знаю." «А Сид? А остальные?» «Сид не желает рисковать». «Так это правда?» Помолчав, снова спросил Эдди. Тони взглянул на жену. Вместо прямого ответа он пробормотал. «Я Шурину ничего не говорил». И все-таки он повидался с начальником полиции и, возможно, с прокурором. Питер думал, что поступает правильно. «Я его понимаю». и понимаю, почему она ро с ним говорила. Виктор не хотел, чтобы она выходила за меня. И не так уж и оказался неправ. Она ведь всё разузнала бы о мне. Тонька подошёл к стеновому шкафу и достал из него бутылку вина. Налить? Не, спасибо. Как хочешь. Тонь налил себе стакан и осушил его залпом. Это было к Янде, как я антикой матери. Он хотел налить ещё, так она днако норо шепнула ему: "Осторожно, Тони". Он заколебался, чуть было не налил, но взглянул на Эдди и улыбнувшись, поставил бутылку в соломенной плетке на стол. Итак, ты видел Сида, и он поручил тебе передать. Тони вернулся на своё место, стал спиной к столу и вновь обнял Нору за плечи. Я тебя слушаю. Полагаю, тебе понятно, что полиции после того, что ей наговорили, не терпится наложить на тебя лапу. Ещё бы. Они воображают, что получат наконец свидетеля, которого так давно ищут. Да. Они правы. Вместо ответа Тони буркнул: "Продолжай. Сити и стальные не могут идти на такой риск". Он впервые заговорил резко, враждебным тоном. Меня удивляет, сказал он со знакомой Эдди кривой усмешкой. что они послали ко мне тебя, а не Джина. Почему? Потому что Джина убить. Даже Нора вздрогнула, а Эдди побелел. Я жду продолжения, произнёс он. Заметь, ты ещё не сказал мне, собираешься ты заговорить или нет? Дальше. Опасение Сиды не так уж и лепо. В течение многих лет тебе доверяли. Чёрт из два. Судьба многих людей, даже жизньку и кого из них, зависит от того, будешь ты говорить или нет. Но Роснова открыла было рот и снова Тони приказал ей молчать. Его жесты оставались ласковыми, покровительственными. Не мешай ему говорить. Оди начинал сердиться. Поведение брата не нравилось ему. Он понимал, что тот его осуждает. У Эдди создалось впечатление, что с самого начала Тони смотрел на него с презрительной иронией и словно читал его затаённые мысли. Они тебе не желают худого. На самом деле, они только хотят спрятать тебя на 3 фута под землёй. Как говорит Сид, Америка для тебя теперь мала. Если бы ты уехал в Европу, как делали многие до тебя, И жил бы спокойно, твоя жена тоже. Они тоже успокоились бы. Сид меня уверял, что ты ему поверил, но признайся, что ты ему не поверил. Не знаю, так же хорошо, как ты и я, что как раз при переходе границы меня могут ссапать. Если, конечно, то, что ты мне рассказал, правда. Чистая правда. Допустим. В таком случае мои приметы уже разосланы повсюду. Ты мог бы перебраться в Мексику и там сесть на пароход. Граница отсюда в десяти милях. Эдди не помнил, чтобы брат когда-либо казался ему таким решительным и сильным. Если он и выглядел очень юным с этими вьющимися волосами и пылким взором, всё же это был настоящий мужчина. А что об этом думает Джино? Я не видел Джино. Это было сказано неуверенно. Ты врёшь, Эдди. Они послали Джино в Калифорнию. А Джо Он у меня, в Санта-Кларе. Но о Витторе мне о нем не говорили. Мать знает, что ты здесь. Нет. Ты передал ей слова, Сида? Эдди заколебался. Очень трудно было лгать Тоне. Короче говоря, ты поехал к матери, чтобы кое-что у нее выпадать. то мне направился к двери, отворил её. Из-за неё открылся такой яркий прямоугольник, что от него слепило глаза. Держа руку козырьком, Тоня окинул взглядом дорогу. "Они тебе дали поехать одному", тихо и задумчиво произнёс он, возвратившись к столу. "Иначе я бы не поехал". Это значит, что тебе доверяют. Тебе всегда доверяли. И тебе тоже, возразил Эдди, не желая оставаться в долгу. Это не одно и то же. Я <ф> Я был лишь мелкой сошкой. Вот тебе задание, выполняй. Никто не заставлял тебя соглашаться. Что-то толкало Эдди говорить злые слова, но это было не столько из-за Тони, только из за норы. Ненависть, которую он всё время ощущал. Перед ним стояли не просто муж и жена, а целая семья, почти клан, если учитывать беременность Норы. Ты не ждал, чтобы тебя попросили украсть машину. Я припоминаю, что всё, что можешь рассказать, и известно. Вполголоса, и скорее с грустью, чем с гневом проговорил Тони. «Ты помнишь дом, улицу, людей, которые приходили в лавку к матери?» «Ты помнишь наши проделки, когда кончались занятия в школе?» Тони не ждал ответа. Увлеченный своими мыслями, он почти беззвучно произнес. «Только с тобой все было не так. Ты всегда был другим». Я тебя не понимаю. Нет. Понимаешь. Это была правда. Я не понимал. Между ним и братьями всегда существовало различие. Касалось ли это Джины или Тони, они никогда не объяснялись по этому поводу. Сейчас мне всего это следовало делать, да ещё в присутствии посторонних. Тони напрасно так откровенничал с женой. Он, Эдди, вот уже тринадцать лет женат на Элис, а ни разу не поделился с ней чем-либо, что касалось организации. Спор с Тони ни к чему бы не привел. Некоторые парни тоже влюблялись, как он, но немногие. Они тогда готовы были бросить вызов всему свету. В мире для них не было ничего драгоценнее женщины. Все прочее их не интересовало. И такие увлечения всегда плохо кончались. Об этом хорошо знал Сид и Эдди тоже. Когда ты думаешь, они придут? Нора задрожала с головы до ног и бросилась к мужу, как бы стремясь укрыться у него на груди. Они требуют только, чтобы ты уехал в Европу. Не обращайся со мной как с младенцем. Я не приехал бы, если бы речь шла о другом. Так же прямо, с явным осуждением, кто не возразил. Приехал бы. И добавил устало. Ты всегда делал и всегда будешь делать всё, что положено. Я вспоминаю, как однажды вечером ты объяснил мне свою точку зрения. В один из редких вечеров, когда я видел тебя полупьяным. Где это было? Мы шли по Гринвич-Виллиджу, стояла жара. В каком-то ресторане ты показал мне одного из крупных боссов, на которого ты смотрел издали с трепетным обожанием. "Видишь ли, Тони", сказал ты мне. "Есть люди, которые воображают себя умниками, потому что орут во всю глотку". В общем, я повторю твою речь. Я мог бы привести все твои разглагольствования, в особенности по поводу порядка. Лучше бы ты ему подчинялся. Тогда ты обошёлся бы без поездки в Майами, в White Cloud, в Бруклин, где мать до сих пор не понимает, что ты затеял, и наконец сюда. Я имею в виду, что я на тебя не сержусь. Такое, что есть. Мне заметно голос и выражение лица его. изменились. С видом человека, готового обсудить дело всерьёз, он и сказал: "Давай поговорим без хитростей. Я и не хитрю". Ладно. Поговорим на чистоту. Ты знаешь, почему Сид и Бостонфил вызвали тебя в Майами? Им нужно было узнать, где я. Если бы они знали, ты бы им не потребовался. Я в этом не уверен. Имей хоть мужество посмотреть правде в глаза. Они тебя вызвали и говорили с тобой как хозяева говорят с доверенным служащим, ну вроде как заведующим отделом в магазине или помощником. Ты часто напоминал мне старшего приказчика. Впервые улыбка осветила лицо Норы, и она ласково погладила руку мужа. Спасибо. Не за что. Если тебе нравится. Они сообщили тебе, что твой брат предатель. готовый опозорить всё семейство. Неправда. Именно так ты и подумал. И не только опозорить, но и поставить под удар, это поважнее. Перед дядей внезапно раскрылся человек, которого он совсем не знал. Для него Тоня оставался младшим братом, славным парнишкой, обожавшим всякую технику, который бегал за девчонками и задирал нос перед приятелями в барах. Если бы его спросили, он наверняка ответил бы, что Тоня восхищается им. с своим старшим братом. Можно ли поверить, что сам Тони так думает? Или же он только повторяет слова, которые вдалблила ему Нора? Становилось изнурительно жарко. В доме не было кондиционера. Время от времени Тони подливал себе вина, не снимая свободной руки с плеча жены. Еди тоже томила жажда. Чтобы попросить воды, надо было открыть дверь на кухню. где находилась миссис Феличи и ее дочь. В конце концов, он тоже взял из шкафа стакан и налил себе к Янте. Отлично. Ты боялся, что, выпив, растеряешься и не будешь знать, что делать? Можешь сесть. Хотя мне немного осталось тебе сказать. В эту минуту Эдди вспомнил свой сон. Тони не походил на того человечка, сделанного как кукла из резины на человечка, который ждал его вместе с отцом в почтовом ящике. А между тем у него появилась такая же улыбка. Трудно объяснить, но и в его сне у Тони также сочеталось что-то жизнерадостное, очень юное, словно освобождённое со странным налётом печали. Как будто жребий уже брошен. Как будто у него не осталось никаких иллюзий. Как будто он уже переступил рубеж, за которым нет неизвестности. И на всё смотрит иными глазами. На какое-то мгновение Эдди увидел брата мёртвым. Он сел, положил ногу на ногу, дрожащей рукой зажёг сигарету. На чём я остановился? спросил Тоня. Дай мне закончить, Нора, добавил он, заметив, что жена опять хочет что-то сказать. Лучше, если мы с этой разберёмся во всём до конца. Раз и навсегда. Это мой брат. Мы вышли из одного чрева. Годами спали в одной кровати. Когда мне было 5 лет, его оставили мне в пример. — Ладно. Вернемся к серьезным делам. Возможно, тебе действительно поручили передать предложение, которое ты мне сделал. Клянусь тебе, верю. Когда ты врешь, это можно прочистить у тебя на лице. Только ты прекрасно знал, чего они добиваются. Ты с самого начала понял. Они вовсе не хотят, чтобы я перешел к границу. — Доказательство тому, что ты не сказал матери об их предложении. Мне не хотелось ее волновать. Тони пожал плечами. Я боялся, как бы она ни проговорилась. Мать ни разу даже нам не сказала ни единого слова, которое не следовало говорить. Ты, наверное, до сих пор не знаешь, что она скупает краденые у молодых ребят. Эдди всегда подозревал мать. Хотя доказательств у него не было. Я открыл это случайно. — Так вот, Эдди, с этими боссами... Ты во всём заодно. Сегодня как вчера, как всегда. Ты с ними, потому что однажды так решил и построил на этом свою жизнь. Что если бы тебя спросили на примек, как со мной поступить, что бы ты ответил? Я сделал негодующий жест. Если бы ты входил в состав некой высудилища, и перед тобой от имени организации поставили такой вопрос, Твой ответ совпал бы с их ответом. Я не знаю, что они сейчас делают. Приодно ждут тебя в гостинице. Ты остановился в президио. Благодаря тебе они знают, где я. Теперь они узнают это, даже если ты будешь клясаться, что не видел меня. Никогда и никто не смотрел на него с такой ненавистью. какую он читал в глазах Норы, которая ещё теснее прильнула к мужу. Не отвечал ли тони на мысли жены, когда продолжал спокойным, ровным тоном: "Даже если бы я тебя здесь убил, чтобы не дать тебе встретиться с ними, они всё равно узнали бы. Они уже знают. И ты уже со времени поездки в Майами с той минуты, когда отправился на поиски, знал, что они узнают. Вот это я и считал нужным тебе сказать. Я недоверчивый дурак, и тебе не следует им быть. Послушай, Тони, погоди. Я не сержусь на тебя. Я предвидел, что ты поступишь так, если понадобится. Я предпочел бы... не давать тебе повода. Вот и всё. Ты поладишь с матерью. Ты поладишь со своей совестью. Впервые Эдиус слышал из уст брата слово совесть. Он произнёс его просто, почти шутливо. Я кончил. Теперь моя очередь кое-что сказать. Это заговорила Нора. Она сняла с плеча руку мужа и шагнула к Эдди. Если с головы Тони упадёт хоть один волосок, я пойду и всё расскажу. Тони чистосердечно рассмеялся молодым и весёлым смехом и покачал головой. Это ни к чему не приведёт, детка. Видишь ли, чтобы твои показания имели силу, нужно, чтобы ты и вправду присутствовала. Я тебя больше ни на минуту не покину. Тогда они и тебя заставят молчать. Я предпочту это, а я нет. Я не пытался тебя перебивать. Тихо произнес Эдди. А что ты мог бы еще сказать? Я приехал не за тем, чтобы тебе навредить. Пока нет. Я им не сообщу, где. Им это и не нужно. Ты приехал, этого достаточно. Я позвоню в полицию, — воскликнула Нора. Муж покачал головой. Нет. Почему? Ничего не даст. Полиция не допустит, чтобы они послышались грузные шаги по деревянным ступенькам веранды. Кто-то стряхнулся по земле, затем открыл дверь и замер на пороге. "Входи, Марко". Ему было лет 50, и когда он снял широкополую соломенную шляпу, я увидел красивое, ровное сияние. Глаза у него были голубые, лицо загорелое, Он носил такие же брюки и майку, как Тони. Мой брат Эди приехал из Майами повидать меня. Тони повернулся к Эди. Ты помнишь Марко Феличе? Создалось своего рода перемирие. Может быть, гроза утихла. Марко всё ещё колебались, протянул Эди тёмную, как земля, руку. Вы по завтракайте с нами. Где же моя жена? В кухне, с беся Она хотела, чтобы мы побыли с своей семьёй. Я пойду к ней, мне стоит, мы кончили. Не так ли, Эдди? Тот неохотно кивнул головой. Стаканчик вина, Марко. Странная улыбка вновь заиграла на губах Тони. Он достал третий стакан, потом поколебавшись, взял ещё один, наполнил его вином, а затем подлил себе и Эдди. А не могли бы мы чокнуться? В горле у Эдди что-то заклокотало. Нора быстро взглянула на него, но ничего не поняла, да и никто из них не понял, что это подавленное рыдание. За нашу встречу Тони твердой рукой поднял стакан. У него в самом деле был веселый и беспечный вид, словно в жизни не было никаких забот и неприятностей. Едге, чтобы сохранить самообладание, пришлось отвести взгляд. Маркус, заподозрив неладное, не спускал глаз с братьев и неохотно взял свой стакан. Ты тоже, Нора? Я не пью. Только в этот раз. Она повернулась к мужу. Серьёзно ли он говорит? И поняла, что он действительно хочет, чтобы она выпила. За твоё здоровье, Эдди. Я не хотел ответить по обычаю за твоё и не смог. Он молча поднял стакан к губам. Нора, не сводя с него глаз, отпила лишь маленький глоток. Атоней осушил стакан до последней капли и поставил его на стол. Мне надо уходить. — пробормотал Эдди. — Да, пора. Он не осмелился подать им руку, долго искал шляпу. Удивительно, но ему казалось, будто он уже переживал подобную сцену. Даже знал о беременности Норы. — До свидания. Он чуть было не сказал «прощайте», но это слово испугало его. Тем не менее он понимал, что «до свидания» было хуже, и могло прозвучать как угроза. А он не собирался угрожать. Он был исконно взволнован, направляясь к двери, чувствовал, что глаза его наполнились слезами. Никто не помешал ему уйти. Не было произнесено ни слова. Он не знал, смотрят ли на него, сжимает ли кто-нибудь плечо наоры. Он не смел обернуться. Открыв дверь, Эдди попал словно в раскаленную печь. Шофер, укрывшись в тени, направился к машине. Хлопнула дверца. Эдди взглянул на дом. Он увидел только маленькую девочку. Она высунулась из окна кухни, чтобы посмотреть, как он уедет, и показала ему язык. — В Эль-Сентро? — Да. — В отель? — Да. Иди послышалось, что где-то тронулся с места автомобиль. В полях ничего не было видно. Часть дороги закрывал дом. Он чуть был не спросил шофёра, но не решился. Никогда в жизни он не чувствовал себя таким опустошённым душой и телом. Воздух в такси обжигал. Они ехали по солнцепеку, и ведь гудело в ушах. Песок шурту Он ощущал металлический привкус, а когда опускал веки, перед глазами у него плясали чёрные точки. Он испугался. Ему случалось видеть, как люди падали от солнечного удара. Проезжая по сёлу, он заметил с кабиной лавку. Остановитесь на минутку. Ему нужно глотнуть холодной воды, нужно побыть в тени, чтобы прийти в себя. Вам не здоровится. Как было бы хорошо. Переходя улицу, потерять сознание. и проболеть несколько дней, чтобы ни о чём не думать, ничего не решать. Продавцу достаточно было взглянуть на него, чтобы всё понять, и он точес принёс ему бумажный стаканчик с ледяной водой. Не пейте слишком быстро. Я подам вам стул. Это было просто нелепо. Тони, наверное, заподозрил бы его в притворстве. А уж Нора, которая смотрела на него с жгучей ненавистью всё время, пока шёл разговор, Наверняка бы так решила. Еще воды, пожалуйста. Переведите хотя бы дух. Шофер вошел вслед за ним и ждал, как человек, привыкший к подобным происшествиям. Внезапно, когда Эдди подносил к арту второй стакан, к горлу подступила тошнота. Он едва успел наклониться между газонокосилкой и оцинкованными ведрами, как его вырвало фиолетовой от вина жижей. Простите меня. пробормотал он. Глаза его были полны слёз. Так глупо. Мужчины переглянулись. Желая помочь ему, хозяин лавки несколько раз сильно хлопнул его по спине. Не надо было пить красное вино, нервоучительно произнёс шофёр. Они они настаивали. Безудержно икая — прошептал Эдди. Вид у него был жалкий.